Высокий кирпичный крест стоит здесь на холме в честь испанского монаха по имени Хуниперо Сера. Когда-то он захватил эту землю во славу Бога и испанского короля. С холма виден весь город и залив. Мы выехали на Old Spanish Trail, старую испанскую тропу. Бетон, асфальт и гравий.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 Опять спустился сумрак, настала ночь, засверкали фары. Было уже поздно, когда мы прибыли в Аль-Сентро. Дрянной городишко Аль-Сентро лежит в Империал-Валли, Имперской долине. Вся долина размером 30 на 30 миль. Лимоны здесь снимают три раза в году, апельсины два раза. В декабре и январе здесь выращиваются овощи, которые в это время нигде в Соединенных Штатах не произрастают. Сейчас начиналась уборка салата, затем пойдут дыни. И в этой райской долине, где зреют большие и бледные грейпфруты, в долине, насквозь пропитанной одуряющим запахом лимонов и апельсинов, в этой долине жестоко, как может быть нигде в мире,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 Палас Пальмас Кэмп, в котором мы остановились, представлял собой нечто среднее между кэмпом и гостиницей. Здесь уже был холл с декоративными растениями в кадушках, с качалками и мягкими диванами. Этим он походил на гостиницу и давал сердцу путника повод наполниться гордостью. Помните? Пусть ваше сердце наполнится гордостью, когда вы произносите имя отеля, в котором остановились.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 Бенсон, куда мы приехали на следующий день вечером, был уже в Аризоне. От Бенсона мы ехали через громадные поля кактусов. Это были джайнет-кактусы, кактусы-гиганты. Они росли группами, и в одиночку, и были похожи на увеличенные в 1000 раз и поставленные в стоймя огурцы.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 одного из подлинных властотелей Америки, Дюпона, который так замечательно делает киноплёнку, гребешки и взрывчатые вещества. Что можно тут делать в обыкновенном американском городишке с несколькими газолиновыми станциями, с двумя или тремя аптеками,